Глава 17. Енот. Сами посмотрите. Помните, что я говорил? Мы с Руди возвращаемся к шлюпке, и знаете, кого мы видим? Енота. В трех метрах над землей, на стволе дерева, метрах в семи от нас. Небольшой, симпатичный, напоминает бандита. Нет, я ничуть не придумываю. И еще он абсолютно белый, видно альбинос. «Ну хорошо, моя недоверчивая жена тоже этому не поверила, поэтому мне пришлось привести ее, посмотреть на этого енота и ждать, пока она сделает примерно 3 миллиона 600 тысяч фотографий. Некоторые вещи стоят того, чтобы в них верить».